Его едва успел подхватить на руки Ронни, уберегая от падения. Макс с трудом дотащил безжизненное тело юноши до кровати и уложил его на смятое покрывало. Это произошло так быстро, что рая, стоявшая у окна и бережно оглаживающая, уже заметно округлившийся живот, не успела закончить фразу я сама вправе распоряжаться своей судьбой раздраженно крикнула она поворачиваясь к комнате испуганно вскрикнула увидев, что нор, с которым она вела спор лежит на постели тихо зло прошипел рони вытирая пот проступивший на лбу юноши не поднимай шума. «Что? Что случилось?» — растерянно проговорила девушка, делая шаг к кровати. «Что с ним?» «Эйра умерла», — обронил маг. И замолчал, видимо, считая, что сказал «достаточно». Но, получается, рая так и не завершила фразу. «Как-то жалобно...» всхлипнула и осела прямо на пол, словно ноги отказались служить ей. Получается, что в данный момент твой возлюбленный предстал перед глазами младшей богини, — сухо подтвердил рони Теперь она решает, достоин ли он стать ее наместником на земле. Разве может быть иначе? Рая с ужасом посмотрела на мага. «На нем же стоит метка богини, значит, это ничего не значит». Ронни тоскливо вздохнул. «Боги бывают так непостоянны. Остается только ждать и надеяться. Но ты же маг!» — совсем тихо прошептала Рая. «Высокий маг! Неужели ты ничего не можешь сделать?» «Боюсь, что нет». Мужчина опустил голову, не желая встречаться с девушкой взглядом. «Мне лучше не вмешиваться. У младшей богини есть ко мне старые счеты. Будет лучше, если я останусь в стороне. Нор справится и сам, я уверен». Рая с трудом поднялась на ноги и подошла к кровати. Присела в изголовье и чуть слышно прошептала, глядя на бледное, словно высеченное из мрамора лицо нора. «Пожалуйста, пусть все будет хорошо!» Вскоре вернулись Делеон и Мара, которые ранее отправились в город разузнать обстановку и перехватить какие-нибудь слухи. Старшей гончии хватило одного взгляда, чтобы оценить обстановку и понять, что произошло. «Эйра?» — спросил он, небрежно скидывая на пол заплечный мешок, из которого аппетитно пахло вяленым мясом. «Да», — кивнул рони покосился на раю. Девушка то и дело наклонялась к нору, словно проверяя, дышит ли он еще. Затем вновь выпрямлялась и замирала, глядя неподвижным взором в пространство перед собой. Отвести бы ее куда-нибудь. Зря все-таки мы ее не оставили в каком-нибудь городке по дороге сюда. Ты же помнишь, какой скандал учинили наши милые спутницы, когда узнали про наши планы? Да Леон невесело усмехнулся. «Да и опасно это было. Негоже молодым красивым девицам оставаться одним в незнакомом месте».